Глава восемнадцатая Все, что угодно Скорее всего, что я убийца честный Я действовал из чести, не из злобы Шекспир Отелло Третий день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 вздрагивал, но старался подавить свои чувства, по-видимому, щадя своего спутника. Только тот, который шел позади всех, громко выражал свои мысли, не боясь, что его услышат, не страша с последствий. Читатель, конечно, сразу узнал в путниках Магикан, их белого друга-разведчика, а также Мунро и Хейварда. Ункас шел впереди. Дойдя до центра развалины,